Глава 59. Я спровадила парочку гулять по хорошей погоде без всякого предлога и остаток дня училась, отрываясь лишь на почёсывание ковора и межушек. По моему изначальному плану, после учёбы я должна была выбрать какую-нибудь аудиторию и разобраться с символами на метке. Но в тот момент, когда я закрыла тетрадку с последними семинарскими заданиями, в комнату вошла Анна. У девушки были широко распахнутые глаза, как будто она только что увидела явление императора и схождение небесного огня, в местной кухни разом. «Что с тобой?» — спросила я. «Кажется, Фредерик за мной ухаживает», — пролепетала соседка с растерянным видом, плюхнувшись на кровать, Люсией вместо своей. <гас> «Да ты что?» — ахнула я, всплеснув руками настолько удивлённо, насколько позволял мой актёрский талант. «А с чего ты так решила?» «Ну да, мало ли, у него чисто случайно цветы с собой были, которые, кстати, оба неловких влюблённых напрочь забыли поставить в вазу, и пришлось этим заниматься мне». ну мы гуляли разговаривали принялась перечислять анна это не очень похоже на ухаживание резонно заметила я мы с демянном тоже ходим разговариваем держали за руки добавила она совсем тихо опустив голову низко низко я озадаченно посмотрела на подругу тебе было неприятно та молча отрицательно помотала головой ты этого не хотела она снова отрицательно помотала головой фред тебе не нравится и она снова сделала это, упорно смотря в свои коленки. «А в чём тогда проблема?» — спросила напрямую я, поскольку адекватные гипотезы исчерпались. Вместо ответа Анна подняла руку и продемонстрировала хорошо известный мне шрам от брачного браслета. Такие появляются у тех, кто добивается развода через жреца в храме. Как метка что люди уже не сохранили одну семью. «Думаешь, он его не видел?» — задала я резонный вопрос. «В отличие от дурацкой драконьей митки, брачный браслет — Всегда носился по самому краю манжета, так что из шрама Анны заметил бы любой внимательный взгляд. «Думаю, все его видели», — спокойно произнесла я очевидно. «Вот именно», — тихо отозвалась Анна и тихо всхлипнула. «Ин, «Э, ну ты чего?» — вздохнула я, села рядом и обняла за плечи. «Если он видел и знает, значит, для него это не имеет значения». «Думаешь?» — неуверенно спросила Анна. «Я чуть не ляпнула». так он явно всё выяснил перед тем, как решил на тебе жениться. Но прикосила язык. Нехорошо рассказывать невесте о том, что она невеста раньше, чем это сделает жених. Думаю, что если бы он был настроен несерьёзно, вряд ли бы принёс твои любимые цветы. Нашла я приличный аргумент. «А, цветы! Воскликнула она, подпрыгнула на месте, закрутилась волчком, потом всё-таки нашла глазами вазу с её лопухоидными ромашками и, сложив руки на груди, мечтательно вздохнула. «Знаешь...» «Мне никто никогда не дарил мои любимые цветы», — тихо проговорила Анна. «Даже этот». Она коснулась ладонью запястья со шрамом. «Знал, но не дарил. Говорил, неуместно. А Фредерик узнал и где-то же нашёл осенью». Она снова мечтательно вздохнула, а я опять почувствовала себя подглядывающей за чужим счастьем. Мне было радостно за Анну. Я знала, что Люсья справится с навязанным браком и одной шестнадцатой дракона. Но когда пыталась представить себя в такой ситуации, перед глазами был какой-то белый шум. Раньше, когда я мечтала о своей маленькой лавке, то мысли мои не заходили дальше магазинчика и лабораторий. Я знала, что, где и как будет стоять, какой высоты будет прилавок, какого цвета занавески и какая висюлька над дверью будет теленькать о новых посетителях. После того, как Люси и я сговорили «замуж», я начала достраивать второй этаж в домике своей мечты. Там появились люлька и мужчина без лица, который выходил утром из ванной комнаты, гладко выбритые и вкусно пахнущие, в одних мятых домашних штанах и с перекинутым через плечо белоснежным полотенцем. А сейчас я смотрела на Анну, точно знала, что у неё всё будет хорошо, и снова пыталась представить свой домик. На месте был магазинчик и алхимическая лаборатория. Цвет занавесок не поменялся, и весюлька теленькала также Люлька качалась, и из ванной снова вышел молодой мужчина, И всё было бы почти точно так же, только вот у мужчины было лицо Дамиана Драгблада.